Важным географическим объектом, с которым английские исследователи смогли познакомиться во время пребывания у Руманики, была река Кагера или Китангуле, крупнейший приток Виктории Ньянзы. Впервые Спик повидал ее 3 декабря 1861 года. Таким образом, ему принадлежит честь открытия не только главного резервуара Нила, озеро виктории но и впадающие в него большой реки, которые в настоящее время принято считать главным истоком Нила. В начале января 1862 года в Карагве прибыло посольство из Буганды, король которой Мтеса услышал о прибытии невиданной белых людей и теперь приглашал их погостить у него. Распрощавшись с Руманикой, Спик в сопровождении посланцев Мтесы отправился в Буганду. Грант, у которого сильно разболелась нога, вынужден был задержаться в Карагве. За Кагерой, в пределах Буганды, путь экспедиции приблизился к берегам Виктории Ниязы, до того он проходил на значительном расстоянии к западу от нее, и Спик мог снова полюбоваться своим озером, на этот раз с северной его стороны. Во время путешествия на север он переплыл в лодке широкую реку, которую назвал Благородным потоком. Это была Кагера, полноводный приток озера Виктория. Если во владениях Руманики условия жизни казались удивительными, то в Буганде Спик увидел нечто большее, чем богатство и благополучие. Вся страна — это картина умиротворенной красоты на фоне бесконечного озера. Жители, в основном представители народа Ганда, занимались земледелием. Они выращивали бананы, бататы, бобы, проса и другие культуры, ловили в озере рыбу. Ловкие мастера — Строили искусно украшенные лодки, занимались выделкой кож, гончарным делом, обработкой металлов. Особую роль в ремесленном производстве играло изготовление тканей из волокон фикусовых растений. 19 февраля 1862 года караван прибыл в резиденциум Тесы, расположенную недалеко от современной Кампалы. спика ожидал официальный прием. Одетые в козьи шкуры, музыканты торжественно и шумом провели его через ворота в резиденцию. Всего ворот было восемь. Резиденция, насчитывавшая более пятидесяти хижин, располагалась на холме Рубага, неподалеку от сегодняшней Кампалы. И вот он предстал перед Кабака. правителем Мтесой первым. Это был молодой человек с коротко подстриженными волосами, одетый в традиционную накидку из плетеной ткани. Увидев спика, он поднес губам расшитый золотом шелковый платок, чтобы скрыть смех по поводу того, какой был необычный визитер, которому предстояло четыре с половиной месяца быть его пленником. Описывая свои встречи с Мтесой, Спик старался показать, что тоже вел себя по-королевски, вынуждая тем самым монарха проявлять уважение. К сожалению, он заблуждался и вводил в заблуждение своих читателей. Довольно часто ситуация выглядела так, как будто Кабака принимал обоих европейцев за неуклюжих придворных шутов, и забавлялся их странным поведением. Ведь владыки Буганды были истинными королями. Мтеса первый исключительно твердо правивший страной, происходил из старинного знатного рода, отстоявшего свою власть в кровавых столкновениях не только с соседним государством Уньора, но и в собственной стране. При дворе Мтесы Спик провел почти полгода. В конце мая к нему присоединился Грант. Мтесса долго не хотел отпускать своих гостей, но в конце концов они добились у него разрешения продолжать путешествие, а также посетить вытекающую из озера реку, которую местные жители называли Кевирой и которая, по твердому убеждению Спика, не могла быть ничем иным, как Нилом. 7 июля 1862 года английские исследователи выступили из резиденции Мтессы. В Уньора, пологие зеленые холмы Буганды сменились обрывистыми гранитными скалами, многочисленными озерами и реками. Вскоре они вновь ненадолго расстались. Грант с основной частью каравана двинулся на северо-запад, в соседнюю страну Униора, Буниора, а Спик повернул на восток, и 21 июля вышел Кивере, усиление Урондогани. Наконец-то я стоял на берегу Нила. С глубоким удовлетворением записал он в свой дневник. Неделей позже, 28 июля 1862 года, Пройдя левым берегом реки вверх по ее течению, путешественник увидел и место ее зарождения — узкую горловину, через которую из озера вырывался мощный поток и тут же низвергался со скалистого уступа небольшим, но живописным водопадом Рипон. Камни, как Ганда называют водопад, — представляют самое интересное зрелище из того, что я видел в Африке, — писал Спик. И хотя ландшафт был прекрасен, мои ожидания не были полностью удовлетворены, поскольку склон небольшой горы закрывал вид на большую часть озера и сам водопад, образованный скалистым уступом около 12 футов в высоту и от 400 до 500 футов в ширину. И, тем не менее, этот вид надолго приковывает к себе внимание зрителя. Рокот бушующей воды, тысячи рыб из всех сил прыгающих вверх навстречу потоку, рыбаки — вышедшие из лодок и расположившиеся со своими рыболовными снастями и крючьями на каждом камне, крокодилы и бегемоты, сонно лежащие в воде, переправа, тянущаяся через реку выше водопада, стадо, пригнанное к краю озера на водопой. Все это вместе с привлекательнейшими окрестностями, невысокими горами, на вершинах поросшими травой, а на склонах у подножия деревьями, создает такую гармоничную картину, что лучше вряд ли можно себе вообразить. Спик считал, что цель экспедиции достигнута. Я видел, что старый отец Нил, вне всякого сомнения, начинается в Виктории, и это озеро, как я и предсказывал, является великим истоком священной реки, Самые отдаленные воды, то есть головной исток Нила – это южная оконечность озера, расположенная близко к третьему градусу южной широты, из чего следует, что Нил имеет поразительную длину, протекая по прямой линии на протяжении более 34 градусов широты или свыше 2300 миль. Подытоживая всю имевшуюся в его распоряжении информацию о Виктории Ньянзе, Спик подчеркивал, что с западной стороны, как он лично убедился, это озеро принимает лишь один крупный приток — Китангуле, Кагеру, с востока же, по рассказам арабских торговцев. В него не впадает ни одной сколько-нибудь значительной реки, и вообще тот край — а Рошон гораздо более скудно. До спика дошли также слухи о существовании к востоку от Виктории Ньянзы какого-то соленого озера, якобы связанного с ней протокой. Он склонен был отождествлять его с тем соленым озером Баринго, о котором слышал краб, но, исходя из наличия у этого озера сообщения с Ньянзой, сомневался в том, что оно действительно соленое. Но каковы, собственно, доказательства того, что его открытие 1858 года и водопад Рипон относятся к одному и тому же озеру? Почему река, вытекающая из него, обязательно Нил? Разумеется, эти вопросы мучили Спика. и он сделал попытку спуститься вниз на лодках по Сомерсету. Это название в честь своего родного графства Сомерсетшир он дал кивере. Однако сделать это ему не удалось, так как предоставленный Мтесой конвой отказался его сопровождать. Догнав Гранта на пути в Буньора, Уньора, Спик вместе с ним снова вышел к той же реке значительно ниже по ее течению